Глава пятая. После этой небольшой экспедиции в разрыв Григор и вправду дал нам немного отдохнуть. Разумеется, отказываться от такой возможности я не собирался, тем более что и повод был. Морозов пригласил всех наших пересечься в ресторане. К назначенному времени моя машина подъезжала к нужному ресторану. Когда я вошел внутрь, Меня встретил администратор, что тут же поклонился, едва увидев. «Господин Цепиш, прошу, вас уже ждут!» — Повел он меня за собой. «Интересно, это Дима позаботился о том, чтобы нас узнали, а либо моя популярность начинает возрастать?» Причем про второй вариант я абсолютно серьезно. Гибель наследника османского султаната не прошла незамеченной для общественности. Все газеты, телеканалы и новостные ленты долгому солили эту новость. Еще бы такой повод! События из ряда вон, так сказать. Нет, смерти принцев Османов это далеко не редкость, все же их не так мало. Но обычно это происходит по внутренним причинам. А тут он умер на территории Российской империи да еще и этот рук потомка Дракулы, даже пределично от. Императора приказ скрыть это — далеко не факт, что все бы его исполнили. Так вот, разумеется, в этих новостях использовались мои фото. Так что теперь куда больше людей узнают меня в лицо. Это имеет как свои плюсы, так и минусы. Я же решил забить на это и принять как есть. «Влад, вот и ты!» — радостно вскочил с дивана Морозов, когда мы добрались до одной из закрытых VIP-комнат. Давид и Олег тоже были уже здесь, так что нашего соединения выдалось весьма шумным. На стол здесь уже было накрыто с изрядным достатком. Хорошо, что я Арис с собой не взял. Этот проглот увидев все это точно не сдержался бы. Хотя было бы забавно посмотреть на выражение лиц моих товарищей, когда они его увидят. А что будет, когда он вырастет еще больше? Вскоре подтянулись и девушки в лице Лизы и Иры. «Прекрасно выглядишь», — тут же подал руку Долгоруковый. «Спасибо», — смущенно улыбнулась она, принимая руку, после чего присела рядом со мной. А Лиза за это время будто стала еще прекраснее. «Или-то я ее очень давно не видел?» «Не столь важно. Для меня она всегда будет прекраснее всех девушек на свете, как бы она ни выглядела». «Ну, как вы? Еще не устали отдыхать на этих каникулах?» — усмехнувшись, спросил я, когда мы утолили первый голод. «У меня тут самое веселое время началось». «Ой, даже не спрашивай», — сморщила свой носик палеолог. «Родители почему-то решили, что это самое время, чтобы углубиться в семейный тайной и расширить мои знания о ядах. Так что я из нашей небольшой химической лаборатории не вылезаю. Чувствую еще немного, и моя кожа зеленеть начнет от такого. Превращусь потом в ту ведьму из волшебника изумрудного города. У меня папа тоже решил, что я хорошо отдохнула в академии, и пора начинать настоящие тренировки», — Понимающе покивала Долгорукова. «В общем, еле удалось вырваться. И то только потому, что тут будет Ира. Наши семьи какие-то дела делают вместе, так что ссориться не с руки». Да и оставлять ее одну в компании парней не дело, особенно рядом с Давидом. Без обид. Говорят, ты недавно очередную невинную девушку охмурил. Странно, что тебя еще под венец не потащили. Да какие тут обиды? Это нормально. Но с моей стороны бояться вам точно нечего. В сторону девушек своих друзей я даже не посмотрю, улыбнулся Давид. Та девушка это была не так уж и невинна. Я ж не урод какой. Все часть по чести. К нетронутым цветкам не приближаюсь, границы не перехожу. Потому до сих пор никто предъявить ничего и не может, как бы ни пытались. А уж попытки были, уж будьте уверены. Да и в последнее время не до девушек мне. Некогда просто. У меня дядя в гости приехал. Но как в гости? Обычно это не так должно происходить. Вместо обильных застолей у нас теперь специальная диета и непрекращающиеся тренировки. Такое чувство, что меня к чему-то усиленно готовят. Но вот к чему. Дядя никак не колется, лишь загадочно посмеивается. Хм. Ко мне дедушка тоже нового тренера прислал. Причем непростого, боцмана с одного из наших кораблей, варяга. И это очень странно. Это, знаете ли, не тот человек, которого можно вот так просто заставить сойти на сушу. «Особенно учитывая то, что сам корабль сейчас курсирует у наших восточных границ», — дополнил Олег. «Даже не представляю, что ему дед пообещал за подобное». «Мой учитель тоже приехал и усилил тренировки», — хмуро кивнул я. «Что-то тут явно не так. Дим, ты ничего не слышал? Ваша разведывательная сеть из торговцев — одна из лучших в стране». «Какая еще разведывательная сеть? Это обычные торговцы». Просто иногда они делятся с нами некоторыми сведениями, что услышали где-то...» «О чем я и говорю?» — скептично посмотрел на него. «Ладно, ладно. Не буду спорить. Думайте, что хотите. Проблема в том, что у меня далеко не полный доступ к этим сведениям. Всем заведует отец. Но то, что старшие к чему-то нас готовят, очевидно. Мой отец тоже внезапно вспомнил, что я обучен еще далеко не всем семейным заклинаниям, и принялся это исправлять. Мета в период, когда он жутко занят всей этой ситуацией с Юсуповыми. Я, конечно, знаю, что он меня любит и все такое, но упускать возможности заработать ради тренировок со мной, тут точно что-то не так. Я попробую провентилировать этот вопрос через свои связи, но ничего не обещаю. Спасибо. Я тоже попробую вызнать побольше по своим каналам, благодарно кивнул ему. Разумеется, остальные тоже не остались в стороне. Надо узнать, что происходит. А то как-то не нравятся мне все эти странные шевеления. И ведь даже если спрошу напрямую у Григора, не скажет. Хотел бы, уже давно рассказал бы. Да, конечно, я могу ему приказать, как сюзерен. Вот только не хочу этого делать. Вряд ли это что-то действительно опасное. Подобное он от меня точно скрывать не будет. Остается лишь два варианта. Первый. Он хочет подшутить надо мной, либо преподать полезный урок. Второй. Знание об этом может сделать только хуже. И, честно говоря, я надеюсь, именно на первый вариант. Кстати, а что там с исуповыми? Уже успокоилось все? А то я как-то упустил этот момент в последнее время, уточнил я. В целом, да, все успокоилось. Выкрутился чертяка. Однако желающих откусить кусочек осталось немало. Мясопоу утратили прежнюю неприкосновенность. Так что их понемногу ковыряют с разных сторон, ища слабые стороны. Ну, а как найдут? Сам понимаешь. Вон, буквально позавчера была новость. Сгорел их рыбоконсервный завод под Владивостоком. Виновник, разумеется, найти не смогли. Вот только там все очевидно до удали. У них в том регионе есть лишь один конкурент которому этот заводик мешал. Вот и избавился от конкурента под шумок. Да, у Исупых сейчас просто недостаточно сил, чтобы тащить их через всю страну ради мести. Стоит им ослабить защиту в нашем регионе, и уже тут же появятся подобные случаи. Что уж тут говорить, отец нашего друга с Кавказа поступил точно так же. Те заводы на их территории, что не смогли отжать внезапно, подверглись различным природным катаклизмам. «Ну, что тут поделать?» — довольно улыбаясь, пожал плечами Багратиону. «Природа она такая. Никогда не знаешь, что может сотворить». «Ага, ага. Особенно мне понравилось про природное бедствие, когда ни с того ни с сего одной тихой ночью взорвалась одна из железных шахт, полностью засыпав вход в ближайшие тоннели. На разбор всех этих завалов уйдет никак не меньше пары месяцев, даже с помощью магов земли». И вот так чудо, совсем неподалеку оттуда появилась совершенно новая шахта, ведущая к той же самой рудной жиле, разумеется, принадлежащей одному из родственников нашего друга. Природа всего лишь восстанавливала справедливость. Ведь 30 лет назад эта шахта принадлежала члену нашего рода. Началась целая череда таинственных происшествий, что заставило его отдать шахту своему кредитору. Увы, к нам за помощью он обращаться не захотел. Беспокоюсь за свою гордость. Как говорится, око за око, зуб за зуб. И часто у вас такие вот природные явления случаются? На то, знаешь ли, я тоже думал открыть дело на вашей земле. Нахмурился я. Эй, не обижай меня, мегабари С обидой посмотрел на меня Давид. «Мы же не варвары какие-то. Никаких запретов на ведение дел лицами из других регионов у нас нет. Более того...» Мы только рады тем, кто инвестирует в наши земли, предоставляет рабочие места людям и честно платит налоги. Юсуповы совсем не такие. Для них главное — заработать побольше денег, побыстрее выкачать ресурсы из наших земель, да переключиться на что-то иное. Про отношение к работникам я даже не говорю. Однако ранее с Юсуповыми мы ничего не могли сделать. Сам понимаешь, почему. «Ну, а когда предоставился такой шанс, грех им не воспользоваться». «Прости?» «Не хотел обидеть», — склонил голову. «Да я не в обиде», — махнул он рукой. «Понимаю, что некоторые жители наших земель, выезжая оттуда, ощущают слишком большую вседозволенность и ведут себя не по-людски. Подобные индивидуумы есть среди любых наций. Со своими отбросами мы предпочитаем бороться максимально жестко, Ибо своими действиями они позорят как свою, так и нашу честь. Мой отец в свое время крепко взялся за данный вопрос. Многие кричали и возмущались, но сделать ничего не могли. Так что с гордостью могу сказать, что за последние десятилетия неприятные случаи с жителями под нашим управлением практически сошли на нет. И он был прав. Я слышал об этом ранее честь для них не пустой звук. Позор пойдет не только на виновника, но и на весь его род. Ино раз бывало, что род сам избавлялся от червивого плода, если не мог его исправить. Ибо это лучше, чем быть покрытым несмываемым позором. Мы еще пару часов болтали друг с другом, наслаждаясь этим редким днем отдыха. Все понимали, что вскоре мучения продолжатся. Но даже так, сбегать от них никто не собирался. «Да и вряд ли получилось бы. Все равно найдут». Закончив наедаться, мы медленно двинулись к своим машинам. Нам с Багратионом пришлось спуститься на нижний этаж подземной парковки. Однако, когда подходили к своим автомобилям, Давид вдруг замер на месте. «Эй, ты чего?» — удивился я, смотря на его расширяющиеся глаза. «Это... этот старик рядом с твоей машиной. Это ведь твой учитель, про которого ты говорил...» Все же, взяв себя в руки, повернулся ко мне лицом. «Ну да, это Григор. Видимо, решил в этот раз лично меня забрать, вспомнить былое, так сказать. А что такое?» «Ох, что ж я сразу не догадался! А ведь ты мне о нем много рассказывал. Вот только я даже не думал сопоставить...» чертыхнулся он. «Да что такое?» — насторожился я. «Что такое? Ты спрашиваешь, что такое? Да это же сам Стальной Рыцарь!» «У нас о нем настоящие легенды ходят. Говорят, он монстров тысячами уничтожал, да так, что они сами начали убегать, едва почуяв его. У нас в его честь даже целую гору назвали. Говорят, именно там он схлестнулся с ордой монстров, что повалило из открывшегося разрыва и грозило смести целый город. Мой отец про него постоянно различные истории рассказывал». «Григор? Ну, он силен, конечно» глянул в сторону беззаботного старика что сейчас увлеченно смотрел на воркующих на дереве птичек ты точно уверен что не ошибся да абсолютно у нас дома висит картина той легендарной битвы да там он совсем молодой но эти шрамы и глаза их ни с чем не спутаешь с горящими восторгом глазами он схватил меня за рукав флад а познакомь нас а ну если хочешь то почему бы нет пожал я плечами сам находясь немного в шоке. «Нет, я уже знал, что Григор в свое время был весьма сильным магом. Что уж тут говорить, если его даже в Германии знают, но чтобы настолько известным...» «Григор, познакомься. Это мой друг Давид Багратион. Но это мой наставник Григор Брашев», — представил их друг другу. «Приятно познакомиться. Рад познакомиться с легендой», — с восхищением пожал ему руку Давид. — И спасибо за то, что вы сделали для нас. От всей души спасибо. — А, сынок Тимура, верно? Слышал про тебя. Хорошим воином растешь. И спасибо, что приглядываешь за моим господином, — улыбнулся старик. — Но не стоит так суетиться. Это все дела давно забытых дней. Кому сейчас какое дело до прошлого? — Это был родной город моей матери, — посерьезнил парень и наша семья уж точно никогда этого не забудет. Монстры вырвались слишком внезапно, и были невероятно сильны и многочисленны. Гарнизон города не справился бы с ними, а подкрепление пришло слишком поздно. Только благодаря вам, моя мать-жена, а вместе с тем существую я. Так что я вечно буду вам обязан. И я рад, что наконец-то узнал, из какого вы рода. А вот этого я не слышал. Это ведь фактически долг жизни, если не больше и Григор теперь вполне вправе его стребовать в любой форме. А учитывая, что сказал это будущий князь Кавказа, этот долг становится все более дорогим. Впрочем, зная Григора, он воспользуется им только в самом крайнем случае, а, скорее всего, никогда. Это была просто случайность. Мне в любом случае пришлось бы сражаться с этими тварями, чтобы выжить. «Вы могли бы просто сбежать, оставив город как приманку», — покачал головой Багратион. «Может, мог бы, а может и нет. Ладно, думай, как хочешь». «Знаю я этот взгляд, тебя уже не переубедить», — махнул Григор рукой. «Только не распространяйся слишком сильно обо мне. Не люблю я всю эту славу». «Как скажете?» — кивнул он. «Но отцу и матери я все равно расскажу. Они давно вас искали». «Пусть так», — не стал спорить Брашев и повернулся ко мне. «Молодой господин, вы готовы отправляться?» «Да», — открыв дверь, я напоследок обернулся к другу. «Ладно, до встречи». «Ага, давай», — махнул он мне рукой. Я сел в машину и начал буравить задумчивым взглядом спину моего сегодняшнего водителя. «Ну что такое?» — недовольно буркнул старик, явно почувствовавший мой взгляд. «Стальной рыцарь, значит?» Что еще я тебе не знаю? Где еще ты успел покуролезть?» «Это было давно и неправда. Мы тогда с отцом изрядно поругались, и я свалил из дома путешествовать по миру, что называется. Ну, а то, что люди поновыдумывали всякое, так это не моя вина, — не поворачиваясь, — ответил он. «И много у тебя таких прозвищ?» «Да кто же его знает? Говорю же, люди придумывали... И я. Да и не герой я какой-то. Просто путешествовал по разным местам, да истреблял монстров. Вот и все. Благодаря большому количеству и разнообразию врагов и смог вырасти в силе. Ну а потом... Сам знаешь. Ладно, прости. Не буду берегить эту рану. Но знаешь, мне в последнее время все больше кажется, что ты от меня что-то скрываешь. Потом еще окажется, что на самом деле ты серый кардинал всего нашего мира, что, затаившись в роли слуги обычного графа, на деле правит миром из тени. — Ну да, на тебя выращиваю, чтобы в будущем захватить новое молодое тело. Так что усилим тренировки, чтобы побыстрее мог исполнить мой злобный план. — Злобно рассмеялся старик. — А может, не надо? — поморщился я, потирая ещё не отошедшую после вчерашнего дня спину. «Надо, Влад, надо! Не самому же мне потом с этим мучиться!» — вновь рассмеялся он. Я лишь мрачно промолчал, коря себя за неудачную шутку. Он ведь реально усилит. Нашел повод. Да и чувство юмора у Григора дурацкое. А как же, захватит тело. Все же знают, что захватывать лучше всего в молодом возрасте. А я уже слишком стар для всего этого.